Глава 18. Холодная каменная клетка. Такая маленькая, что я не могу не подняться в ней в полный рост, не лечь, вытянув ноги. Сижу на охапке гнилой соломы, обняв колени руками. Мои запястья и лодыжки скованы кандалами, на шее застегнут железный ошейник, и толстая цепь от него ведет к кольцу, вбитому в стену. Кажется, я в тюрьме. В камере нет даже маленького окошка. Но я хорошо вижу желтовато-зеленое свечение, идущее от кандалов. Дознаватели постарались. Теперь я отрезана от магии, и даже элементали не придут мне на помощь. Правда, еще оставался Ирилиум. Я тихонько его позвала и едва не взвыла от острой боли, ударившей по вискам. Эрилиум был рядом, я чувствовала его. Вот только некая сила, которая намного могущественнее артефакта Рианнон, не давала мне связаться с ним. Эта сила чувствовалась в слабом свечении кандалов, в едва слышных шорохах, раздававшихся из темноты, в мерном звуке падающих капель, в запахе гнилой соломы, испражнений, сырости и тлена во всем, что меня окружало. Тяжелая плотная темнота была пронизана ею, она ласкала меня тысячу холодных мурашек, проникала внутрь вместе с дыханием. Оцепенев, я пыталась понять, с чем столкнулась. Темная магия, которую я сейчас ощущала, напоминала только одно — дыхание смерти. В голове медленно восстанавливались последние события, которые я помнила. Эбилайн ушел в город, и я осталась одна. Потом мне стало плохо. Дальше все застилало сплошной туман, и только чувство неимоверной потери говорило о том, что я не могу вспомнить что-то важное. «Что-то еще случилось, но что?» И как меня обнаружили королевские псы? Кто меня предал?» Перед глазами всплыло лицо старика-менталиста. «Неужели это был он?» «Нет, не могу поверить, он не похож на того, кто будет бить в спину, такой, как он, схватил бы меня прямо в трапезном зале. Или он просто не хотел поднимать шум?» «А Эбилайн? Он знает, что со мной?» Когда он вернулся и понял, что дверь в комнату выбита... «Выбита». Я замерла, перестав дышать. «Тайрук! Вот о ком я забыла! Он был там со мной, мой верный демон! Он хотел меня спасти и не успел!» По щекам покатились молчаливые слезы. Я заплакала от бессилия от того, что уже ничего не смогу изменить. Тайрук мертв. Я сама видела, как его поразил яд Василиска, и как королевские псы рубили ему окаменевшие руки, чтобы вытащить меня из застывших объятий. Но почему тогда я жива? «Ах, да. От яда Василиска есть лекарство, вот только это государственная тайна Эребии. Неужели дознаватели владеют ею? И что теперь будет со мной?» Я не могла понять, для чего именно я нужна дознавателям, ведь вариантов было несколько. Они узнали, что я фейри, несмотря на магическое ожерелье. Они арестовали меня за смерть своих товарищей в доме моего отца и за то, что я сбежала оттуда или меня схватили как магичку-отступницу. Откуда-то сверху донеслись приглушенные расстоянием шаги и бряцание металла, а металл. Скрипнул повернувшийся в замке ключ, над моей головой возник лучик света. Я глянула вверх. Прямо перед моим лицом оказалось крошечное окошко, забранное железной решеткой. С той стороны решетки на меня смотрели бесстрастные серые глаза, в которых не было ни единого намека на эмоции. «Не Алин и Мерли», — равнодушно поинтересовался мужчина. Его голос заставил все внутри болезненно сжаться. Я узнала его. «Это я», — ответила, едва шевельнув пересохшими губами. «Отлично. Вы арестованы по приказу короля и обвиняетесь в целом ряде преступлений. Суд лишил вас права на защиту и вынес приговор. Смертная казнь». Мне казалось, что я слышу его слова сквозь густой туман и никак не могла осознать их значение. Но наш король справедливый монах. Он каждому дает возможность уйти с миром, принеся пользу своей стране. Вот и тебе выпала великая честь. Твоя сила не уйдет вместе с тобой в сумеречные земли, она останется здесь. На страже спокойствия и порядка. Но ты должна отдать ее добровольно. «Нет. Я наконец-то поняла, чего от меня хотят, и на этот раз скрыть эмоции не удалось. Меня охватила паника». «У тебя есть время до исполнения приговора. Подумай. Публичная казнь через колесование и расчленение или возможность погрузиться в вечный сон, отдав свою силу для могущества нашего короля?» «Нет». В его глазах мелькнул холодный интерес испытателя «Хм...» «Что ж, это твое решение. Но поверь, тебе придется его изменить. Тирнберон умеет убеждать, как никто другой». Окошко захлопнулось, и камера вновь погрузилась во тьму. Я почувствовала, что дрожу от холода и страха, обхватила колени руками и прижалась к ним грудью. Но не успела обдумать произошедшее, как за стеной раздались голоса, заскрежетал ключ в замочной скважине, заскрипели засовы, и на заржавевших петлях повернулась тяжелая дверь. Темнота немного рассеялась. Я увидела согнувшуюся фигуру в темном плаще, стоявшую в квадрате тусклого света. Дознаватель смотрел прямо на меня. «Познакомься, это Тирнберон», произнес он, отходя в сторону и давая мне увидеть несколько человек в доспехах со знакомым свечением, таким же, как на моих кандалах. Лицо одного из них полностью закрывали плотная маска и капюшон из кожи красного цвета. Главный палач королевства. Мужчина в маске поклонился, словно и в самом деле был рад знакомству. «Извините, что не встаю», — ответила я, не скрывая издевки. «Размеры не позволяют». «Ничего, это ненадолго». Дознаватель кивнул, и охранники вошли в камеру. Я смотрела, как двое осторожно выкручивают из стены кольцо, к которому была приклепана моя цепь. Еще двое замерли рядом со мной, направив в мою сторону к концы алибард, как будто боялись, что я сейчас брошусь на них. Дознаватель остался стоять в дверях, о чем-то тихо переговариваясь с палачом. Его голос не давал мне покоя, я точно знала, что слышала его где-то, но где? «Шевелись, заснула, что ли?» Один из охранников дернул за цепи железный ошейник впился в горло, вдавливая мне в кожу острые грани кораллового ожерелья. Я стиснула зубы и молча поднялась. Слез больше не было. Они высохли, не оставив после себя ничего, кроме пустоты, которая постепенно заполнялась новым, еще незнакомым мне чувством. Я, Шелки, дитя океана. Я не умею ненавидеть и мстить. Я не способна пожелать зла даже врагу. Но так ли это? Меня куда-то вели по мрачному подземному коридору, мимо обитых железом дверей, из-за которых доносились стоны боли и страха. Я чувствовала присутствие древней и очень опасной силы, завладевшей этим местом уже давно. Она пропитала его стены, насытила воздух кислым запахом тлена и разложения. Она светилась в холодных глазах дознавателя, когда он смотрел на меня. Почему-то вспомнился день, когда умер отец. Словно воочию я увидела себя стоящей на коленях перед его кроватью, услышала предсмертный хрип и увидела кровь, разливающуюся по рубашке, И Райзена, который меня торопил, вспышку света, возникший портал и фигуры в темных плащах. Вспомнила, как Райзен прижимал меня к стене дома, укрывая отловчие сети, брошенные дознавателем в ночь. А потом вспомнила, как скрывались на чердаке в доме старосты, уже вместе с Таиругом, и как королевские псы пытались выкурить нас. И безумную скачку на Оренале сквозь громы и молнии под дождем из огненных пульсаров. Он был там всегда. Это дознаватель. Теперь я в этом не сомневалась. Он с самого начала знал обо мне. Он гнал меня, как охотники гонят дичь в расставленную ловушку, и вот я попалась. Меня завели в просторную комнату без окон, чьи каменные стены покрывали следы копоти и засохшей крови. И молча приковали к столбу, подняв руки над головой. С сняли цепь, и Тирн Бирон приклепал ее к железному обручу, который шел вокруг столба на уровне моей шеи. Теперь я не могла шевельнуть головой, не почувствовав, как впиваются в кожу кораллы. Подручные палача развели огонь, Тирн Берон проверил заклепки на кандалах и отошел. Его место занял маг-дознаватель. маленькая шелки», произнес он так тихо, что я едва расслышала. «Я слишком много взяла на себя». От неожиданности я уставилась ему прямо в лицо, скрытое в тени капюшона. «Он знает». «Знает! Эта мысль билась в мозгу перепуганной птицы. Но откуда? Кто сказал? Кто?» Выдохнула я, разлепляя губы и чувствуя, как на них лопается кожа. На подбородок стекла струйка крови. «Ты хочешь знать, кто тебе предал? Мак усмехнулся, протянул руку и большим пальцем погладил мою губу. Потом растер кровь между пальцев и втянул ее запах, поднеся руку к своему носу. В тусклом свете сверкнуло кольцо дознавателя. Черный оникс в оправе серебра. «Тот, кто тебя спас?» «Райзен!» Я дернулась в цепях, и острые кораллы вонзились в плоть, рассекая кожу. Под ошейником стало мокро, по шее побежала кровь. «Нет, твой дуэргер доставил нам немало проблем. Мы еле нашли способ вас разделить, ведь рядом с ним ты была практически неуязвима». «Разделить?» Я не могла понять, что я слышу. Райзен ушел не сам? Его вынудили? Но тогда к чему та записка? Что вы сделали? прохрипела я, слизывая с губ текущую кровь. На вкус она была соленой, как морская вода. Это уже не важно. Мак опять усмехнулся. Теперь ты в наших руках, а скоро придет и его очередь. Пусть не думает, что ему позволят укрыться. Ни один фейри не может пересечь границу и остаться безнаказанным. «Но ты не переживай. Твоя смерть не будет напрасной. Она послужит на благо государства». Он потрепал меня по щеке, как собаку. Он отступил, собираясь уйти. Полы плаща взметнулись, словно крылья ночной птицы. «Стойте!» Я дернулась вслед за ним, уже не обращая внимания на боль, огненным кольцом охватившую раненую шею. «Я хочу знать, кто меня предал!» Дознаватель молча подошел к выходу и открыл дверь. Я, затаив дыхание, следила за ним. Уже на пороге он оглянулся и произнес Джос Имерли, и закрыла за собой дверь. Я остолбенела. Отец? Предатель мой отец? Я не могла в это поверить. Как? Когда? Почему? Заныло сердце, будто чья-то ледяная рука силой сжала его. Я обвела глазами комнату пыток и столкнулась с изучающим взглядом палача. Он смотрел на меня так, словно я была бездушным камнем, из которого сейчас ему предстоит вырезать забавную вещицу. Говорят, у Фейри нет души, пробасил он, подходя ближе и беря меня за подбородок. Говорят, по ту сторону смерти их ничего не ждет. Давно хотел это проверить. Я ответила слабой улыбкой. Что мне теперь ваши пытки? Разве способна боль отран сравниться с болью предательства? Папа, ну как ты мог? Пару секунд Тирн Бирон разглядывал мое лицо, и я видела алчный блеск в его маленьких темных глазах, видневшихся сквозь прорези маски. Потом он отпустил меня и махнул рукой, обращаясь к подручным. Начинайте! Зазвенили, натягиваясь ржавые цепи, со скрипом повернулось деревянное колесо. И я почувствовала, как неимоверная сила тянет меня вверх за руки, растягивая мышцы и выворачивая суставы.